Маша Малиновская Училка и медведь Глава первая «Ну как так можно было просмотреть? Вот я клуша!» Торопилась после работы и не глянула, что бросила в корзинку в супермаркете капроновые колготки не третьего размера, которые беру обычно, а четверку, И теперь они предательски сползают каждые 10 минут, уныло собираясь в складки под коленками. «Подожди!» Говорю, Лили не в силах терпеть это безобразие и тащиться в уборную черт знает куда. Там вроде в крайней кабинке никого, и она пять сек. Я забегаю в крайнюю пустую кабинку клуба, где меня никто не увидит, скольжу ладонями по ногам, расправляя гармошку капрона, а потом задираю платье и подтягиваю колготы повыше. «Хм-хм!» Раздается сзади, приводя меня в секундный шок. Я резко одергиваю платье, разворачиваюсь и вижу, что кабинка-то, оказывается, не пустует. Ой. За столиком расположились два мужика. В одном я узнаю мистера Орешка, владельца сети супермаркетов, что в последние несколько недель напористо приударяется моей подругой Катериной, а напротив него на диванчике раскинулся здоровенный мужичара. Этот второй, держа в огромной лапище бутылку пива, сидит и пялится на меня, подняв бровь. Ну и позорище, блин. Влетела, не посмотрев по сторонам, задрала платье до носа, а потом еще и раскоряченно потанцевала, подтягивая колготки. Блестяще, Карина. «Отличный стриптиз!» — растягивается в ухмылке Макарский, подняв большой палец вверх, а мне хочется бросить в него что-нибудь. «Это вас там в педвузе всех такому учат? Или только на отделении логопедии?» «Костя, ну ты чего девчонку смущаешь?» Вклинивается здоровяк, а я замечаю, что волосы и брови у него такие же рыжие, как и у меня. Нормальный стриптиз получился. Я бы еще посмотрел. «Да ну вас!» Махнув рукой, я отворачиваюсь и выхожу. Честно говоря, самой смешно. Но и стыдно тоже, а щёки пылают. Они и до этого после двух клубничных дайкири красные были, а теперь я вся как помидор. И ладно бы взять, да и забыть об этом, так нет. Еще же придется увидеться с Макарским не раз. Он ведь как клещ в Катюху вцепился. Катя — моя подруга и коллега. Работаем мы с ней в обычной общеобразовательной районной школе города-героя Волгограда. Но сегодня Катя в клуб с нами, мной, Лилией и нашей коллегой Настей, не пошла. Так что Лилин день рождения мы отмечаем втроем. Тем более, что Коля мой уехал в командировку. Но он совершенно не против, что я выбралась с подругами, за вечер дважды прислал сообщение, что любит меня и соскучился. Пока Настя и Лиля пошли дозаказать нам еще по коктейлю, я притормаживаю у зеркала, поправляю локоны, еще раз одёргиваю платье и прикладываю к горящим щекам прохладные пальцы. Проходя по коридору туда, где мы с девчонками расположились, замечая за тяжелыми шторами другой кабинки, немного сейчас приоткрытыми, свою подругу детства, Киру Наумову. Вот так встреча. Мы же полгода точно не виделись. «Приветик». Заглядываю к ней и вижу, что Кира сидит за столиком одна, но накрыта на двоих. Отлично, пока она ждет спутника, можно и поболтать. «Карина!» Она поднимает брови и смущённо улыбается. «А ты здесь что делаешь?» «Да, с подружками день рождения отмечаем. А ты? С ухажёром?» — подмигиваю. «Да». Она как-то ерзает на сиденье. «Он уже скоро придет, так что, это... Может, встретимся на днях и поболтаем?» Мне становится понятно, что Кира меня сейчас не особенно рада видеть и хочет, чтобы я быстрее свалила. «Обязательно нужно. Давно не виделись». Я встаю, наклоняюсь и обнимаю ее. Кира тоже обнимает меня, а сама поглядывает на вход в кабинку. Развернувшись, я собираюсь выходить, но тут внутрь боком входит мужчина. «Кирюша, детка, я купил еще бутылочку, но можем взять ее с собой». Еще до момента, как он разворачивается и застывает с открытым ртом, я узнаю голос. «Голос моего мужа Николая» который час назад прислал мне фотку, где они с мужиками ужинают в вагончике. Фотку из командировки. Нет, не так. Фотку из «командировки» в кавычках. «Кисюль!» — квакает он, будто ему на яйца наступили, и делает шаг ко мне, но я отступаю. Смотрю на него в полутьме кабинки, вокруг давят на уши басы клубной музыки, но все, что я слышу, — это биение собственного сердца. Мой Колька и моя подруга детства. Она же дружкой на свадьбе была. Мы ее крестной взять собирались, когда у нас детки появятся. Алкоголь в крови и шок срабатывают так, что меня едва ли не начинает качать, да еще и на каблуках таких, а потом в груди обжигает болью и злостью так сильно, что дыхание перехватывает. Я разворачиваюсь, хлопаю в ладоши и торжественно объявляю. Совет да любовь. А потом, до крови, закусив щеку изнутри, чтобы не расрыдаться прямо при них, вылетаю из кабинки. Я слышу, что Коля зовет меня, пробирается в толпе, пытается догнать, но кукиш ему пошел ко всем чертям. Карина! Он догоняет меня в конце пролета, расталкивая людей, и хватает за локоть, а я дергаюсь и отступаюсь, но не падаю. Меня подхватывает кто-то очень большой. Подняв глаза, вижу, что это тот самый медведь, с которым сидел Макарский, тот, который наблюдал мой стриптиз всего каких-то 20 минут назад. Я хватаю здоровилу под руку и вонзаю ему ногти в кожу предплечья. Проблема басит дровосек, когда Колька замирает рядом. Коля игнорирует вопрос и снова пытается ухватить меня за руку, а я еще сильнее впиваюсь ногтями в руку мужчины. «Не хочу». Не буду разговаривать с предателем. «Эй, я спросил, у тебя проблемы?» Отцепляет подчеркнуто аккуратно, но абсолютно без усилий руку моего мужа от рукава моего платья. «Это моя жена! Нам надо поговорить!» «Велочка, тебе надо?» Переводит взгляд на меня, а я отрицательно мотаю головой, делая вид, что совершенно не знаю мужчину, что пристает ко мне. Рыжий здоровяк все понимает, Он на идиота, конечно же, не похож, но подпрыгивает. «Ей не надо, вали», — коротко отрезает опешившему Коля, а потом, приобняв меня за плечи, уводит в свою кабинку.